Мурасаки Сикибу Повесть о Гэндзи. Глава 43 Принц Благоуханный Основные персонажи Третий принц Принц Хёбукё Ниоу Мия 15-21 год Внук Гэнди, сын императора Киндзё И императрицы Акаси Сын третьей принцессы – Тюдзю Гэн Тюдзю Сайсё Но Тюдзю Кауру, 14-20 лет. Сын третьей принцессы – Икасиваги, официально – Гэнзи. Государь – император Киндзю сын императора Судзаку, преемник императора Рэйдзэй. Государыня – императрица Акаси, дочь Гэнзи и госпожи Акаси. Первая принцесса. Старшая дочь императрицы Акаси, внучка Гензи. Первый принц, принц весенних покоев. Старший сын императора Киндзю и императрицы Акаси, внук Гэнзи. Второй принц, сын императора Киндзю и императрицы Акаси, внук Гензи. Правый министр Югири, 40-46 лет, сын Гензи и Аои. Дама из сада, где опадают цветы. Хана Тирусата бывшая возлюбленная Гинзи вступившая на путь принцесса, третья принцесса, 36 лет, 41 год, супруга Гинзи дочь императора Судзаку, вторая принцесса, Утиба, вдова Касиваги, вторая супруга Югири, дочь императора Судзаку, госпожа северных покоев, дома на третьей линии, Кумои Нокари, супруга Югири, Госпожа Акаси, 52-58 лет, возлюбленная Гинзи, мать императрицы Акаси. Государь Рейдзей, сын Фудзицубо и Гинзи, Официально императора Кирицубо. Нёга Какиден, наложница императора Рэйдзэй. То Найсинос Кэ, дочка Рымицу, возлюбленная Югири. После того, как сокрылось сияние, мудрено было найти человека сохранившего его отцвет, государь из дворца Рейдзей, но было бы величайшей дерзостью. В мире славились своей красотой двое. Третий принц, сын нынешнего государя, и сын третьей принцессы, выросший в том же доме на шестой линии. Они истинно превосходили многих, но, увы, красота их была лишена того блеска, который когда-то отличал Гэнзи. Оба обладали прекрасной наружностью и изящными манерами, но оставались при этом вполне обычными людьми. Пожалуй, именно связь с Гэнзи и возвышала их в глазах всего света. Во всяком случае, они пользовались в мире влиянием, каким даже сам он не пользовался в юные годы. Третий принц, любимец госпожи Мурасаки, жил теперь в доме на второй линии. Высоко было значение при дворе его старшего брата, принца весенних покоев. И все же никого так не любили и не баловали, как третьего принца. Государь и государыня просто души в нем не чаяли. Они не раз предлагали ему поселиться во дворце, но он предпочитал жить в своем старом доме, где ничто не стесняло его свободы. После церемонии покрытия главы третьего принца стали называть принцем Хёбукё. Первая принцесса поселилась в восточном флигеле южной части дома на шестой линии, которую занимала когда-то госпожа Мурасаки. Она не стала менять убранство покоев, и денно и ночно оплакивала ушедшую. Второй принц тоже часто приезжал сюда и жил в главном доме. Во дворце он занимал сливовый павильон, супругой же его стала вторая дочь правого министра. Считалось, что именно его назначат следующим принцем весенних покоев, а как он имел к тому же славу человека на редкость благоразумного, люди оказывали ему большое почтение. У правого министра было много дочерей. Старшая прислуживала в весенних покоях и успела заслужить исключительную благосклонность принца. Никто не сомневался, что и младшие, каждая в свой черед, станут супругами принца в крови, тем более, что это совпадало с намерениями самой государыни. Однако принц Хебуке было ново мнение. Он был весьма равен и не желал подчиняться чужой воле. Разумеется, правый министр не настаивал, да и можно ли было предполагать, что всем его дочерям равно удастся занять в мире блестящее положение. Тем не менее, он уделял большое внимание их воспитанию, не скрывая, что охотно пойдет навстречу тому из принцев, кто возымеет желание с ним породниться. В последнее время основным предметом помыслов и стремлений принцев и высших сановников, каждый из которых льстил себя надеждой на то, что предпочтение будет отдано именно ему, стала шестая дочь министра. Обитательницы дома на шестой линии, обливаясь слезами, разъехались по своим собственным жилищам, где предстояло им доживать свой век. Дама из сада, где опадают цветы, переехала в доставшуюся ей по наследству восточную усадьбу. Вступившая на путь принцесса поселилась в доме на третьей линии. Государыня супруга в последнее время не покидала дворца, и дом на шестой линии начал приходить в запустение. Увы, Мне известно немало подобных примеров, думал правый министр, обеспокоенный его участью. Любовно выстроенный и наполненный всеми причудами роскоши, дом после смерти хозяина неизбежно пустеет, от прежнего его величия не остается и следа. Печально смотреть на это свидетельство непрочности мира и бессмысленности мирских упований. Нет, пока жив, я не дам этому дому прийти в запустение, постараюсь, чтобы не иссякал поток людей, на ведущей к нему дороги. Он перевез в северно-восточную часть дома вторую принцессу и посещал поочередно то ее, то госпожу северных покоев дома на третьей линии, проводя у каждой по 15 дней в луну. Что касается прекрасно отделанного дома на второй линии и весенних покоев дома на шестой линии, драгоценных хором, о которых слава шла по всему миру, то они достались в конце концов внукам госпожи Акаси которая и распоряжалась там, попечительно присматривая за малолетними принцами и принцессами. Правый министр поддерживал своими заботами всех прежних обитательниц дома на шестой линии, стараясь заменить им Гэнзи и следя за тем, чтобы в их жизни ничего не менялось. «О, если бы госпожа весенних покоев не покинула нас так рано, — думал он иногда, какими угождениями я окружил бы ее? Увы, она ушла из мира, не подозревая моей преданности. И мысли его в тоске устремлялись к прошлому. Вся Поднебесная до сих пор оплакивала Гэнзи. Мир словно погрузился во мрак, люди предавались унынию, и ничто не радовало их. Родные же его и близкие были тем более безутешны. Весь свет опустил для них с тех пор, как его не стало. Госпожу Мурасаки тоже не могли забыть, слишком многое напоминало о ней. «Да, не зря кто-то сказал». «Весенние вишни пленяют всех потому, что век их так краток». Сын третьей принцессы, согласно воле Гензи, находился под особым покровительством государя Рейдзей. Государня-супруга из дворца Рейдзей, не имевшая собственных детей и весьма опечалена этим обстоятельствам, охотно заботилась о нем, принимая живое участие во всем, что его касалось. Когда мальчику исполнилось 14 лет, В дворце Райдзей был справлен обряд покрытия главы, а на вторую луну того же года ему присвоили звание Дзидзю. Осенью он стал Уконно-Тюдзю, затем стараниями того же государя Райдзей, имевшего, как видно, свои причины торопиться, был повышен в ранге и получил соответствующее жалование, обретя таким образом полную независимость. Юноша поселился во дворце Райдзей, где для него отвели флигель рядом с высочайшими покоями. Государь лично подобрал для его свиты молодых дам, позаботился обо всем, вплоть до девочек-служанок и низшие прислуги. Словом, окружил своего питомца изысканнейшей роскошью, какой не было даже в покоях его дочери. Самые миловидные, изящные и благородные дамы из окружения государя и государыни супруги были отданы ему в услужение. То есть государь сделал все возможное и невозможное, дабы сын третьей принцессы жил в его доме в полном довольстве ни в чем не испытывая недостатка. Он заботился о юноше не меньше, чем о своей любимой дочери, единственной, которую родила ему Нёга Кокиден. Быть может, причиной тому была его умножающаяся с каждым годом привязанность к государыне-супруге. Так или иначе, многие недоумевали, не зная, чем объяснить. Третья принцесса жила тихо и спокойно, не помышляя ни о чем, кроме молитв. Каждую луну, — возносила она хвалу Будде Амиде, — дважды в год устраивала восьмичастные чтения. Дни ее целиком, отданные служению, тянулись однообразно и уныло, лишь посещение сына скрашивали ее тоскливое одиночество. Она искала в нем утешения и опоры, как будто он был ее отцом, а не сыном, и это казалось юноше чрезвычайно трогательным. Пользуясь благосклонностью как правящего, так и ушедшего на покой государей, с детства связанные узами нежной дружбы со всеми принцами, начиная с принца весенних покоев. Сын третьей принцессы был для многих желанным гостем, и как часто он сетовал, что человек не может разорваться на части, ибо всем угодить было просто невозможно. Еще в детстве случайно подслушанные разговоры дам заронили в душе его мучительные сомнения, но рядом не было человека, у которого он мог бы спросить. Понимая, сколь неприятно будет матери, если он хоть словом, хоть взглядом намекнет ей на свои подозрения, юноша страдал молча. Но от чего Постоянно спрашивал он себя. Чему обязан я, такими терзаниями? Как бы я хотел, подобно принцу Куи, открыть истину, сам себя спрашивая и сам себе отвечая? Блуждаю во тьме. Кто поможет ее рассеять? Ужель никогда? Не узнаю, что было началом. Каков будет конец пути? Но кто мог ответить ему? Примечание: Некоторые японские комментаторы полагают, что речь идет о Рахуле, сыне Шакьямуни, который, согласно некоторым источникам, родился через шесть лет после отречения Будды от мира и сумел самостоятельно разрешить сомнения, связанные со своим рождением. Конец примечания. Мысли, одна другой печальнее, теснились в его голове. Иногда ему казалось даже, что он занемог, и какая-то неведомая болезнь, исподволь, подтачивает его силы. Жестокое недоумение терзало его душу. Почему третья принцесса в цветущих летах столь решительно приняла постриг? Что подвигло ее встать на путь учения? Неужели столь велика была ее внутренняя устремленность? Неправильнее ли предположить, что с ней случилась какая-то беда, после чего жизнь сделалась для нее тягостным бременем? Но неужели в мире не знают об этом? Должно быть, речь идет о чем-то столь предосудительном, что никто не осмеливается даже намекнуть. Принцесса отдает молитвам дни и ночи. Но удастся ли столь слабой, беспомощной женщине достичь просветления и уподобить сердце своей чистой росе, сверкающей на листе лотоса? Да и так называемые пять преград. «Я должен помочь ей обрести покой хотя бы в грядущем», — думал юноша. Очевидно, тот человек тоже ушел из мира, потому что не смог вынести душевных мук. Как бы я желал встретиться с ним, хотя бы в иной жизни. Он предпочел бы отказаться от обряда покрытия главы, но это было невозможно. Примечание. Имеется в виду не столько от самого обряда, сколько от непременно следующего за этим обрядом продвижения по службе. Ради уединенной монашеской жизни. Конец примечания. Так он жил, окружённый всеобщей любовью и восхищением, имея всё, чего только пожелать можно, но равнодушный к почестям и роскоши, искал лишь тишины и уединения. Государь, никогда не оставлявший своими попечениями третью принцессу, благоволила к её сыну. Государиня тоже любила юношу, выросшего вместе с её детьми. Она часто вспоминала, что отец сокрушался, что не придётся ему увидеть взрослым дитя, пришедшее в мир на закате его дней, и относилась к нему с нежной заботливостью. Правый министр и тот была сына третьей принцессы едва ли не больше, чем собственных сыновей. Человек, которого называли блистательным, хотя и был любимым сыном государя, имел немало завистников и недоброжелателей, семейство же его матери, занимая слишком незначительное положение в мире, не могло оказывать ему необходимую поддержку. Однако он был умен, великодушен и всегда умел вовремя скрыть свой блеск, дабы не ослеплять людей, потому и удалось ему благополучно пройти сквозь невзгоды, некогда потрясшие поднебесную. Он старался не опережать событий и никогда не проявлял нетерпения, даже если речь шла о приготовлениях к грядущему. Сыну третьей принцессы не чужда была некоторая самонадеянность, неудивительная, впрочем, если вспомнить, с каким восхищением взирали на него люди еще тогда, когда он был ребенком. Казалось, это дитя и в самом деле не предназначено для нашего мира. Уж не временное ли он воплощение? Такая мысль невольно возникала у всякого при взгляде на мальчика. Нельзя сказать, что природа одарила его выдающейся наружностью, но что-то удивительно привлекательное проглядывало в его облике. Вместе с тем чувствовалось, что в душе его сокрыты неведомые никому глубины. Это отличало его от сверстников — и заставляло людей держаться в почтительном отдалении. От тела юноши исходил чудный, неизъяснимый аромат, который при каждом его движении каким-то непостижимым образом распространялся вокруг, пожалуй, дальше даже, чем за сто шагов. Разве человек, занимающий столь высокое положение в мире, станет держаться скромно, не стараясь приукрасить свою наружность? Нет, каждый наверняка сделает все возможное, дабы затмить остальных. А сын третьей принцессы только безмерно досадовал из-за того, что никуда не мог пробраться незамеченным, ибо чудесный запах сразу же выдавал его. Он не имел обыкновения пропитывать свои платья благовониями, но стоило ткани коснуться его кожи, как самые неуловимые ароматы вроде тех, что таятся в глубине китайских ларцов, приобретали вдруг необычайную силу. Когда же он, проходя, задевал рукавом ветку цветущей сливы Многие рады были подставить платье под падающую вниз росу. Даже забытые на осеннем лугу лиловые шаровары только выиграли бы, если бы он их сорвал, и его пленительный аромат смешался бы с их собственным. Исы какин вакару кудзё, ароматом своим напомнил тебя невольно этот цветок. Сорвала нынче утром, и платье промокло насквозь от росы. Сосы хоси, какин вакасю. неведомый чей аромат разносится по осенним лугам. Кто же это бросил в траве лиловые шаровары? Этот запах, нередко навлекавший на юношу необоснованные упреки, был главным предметом зависти принца Хёбукё, который, не желая отставать от друга, пропитывал платье лучшими благовониями в утренние же и вечерние часы усердно трудился над составлением ароматов. Весной принц любовался цветущими сливами, а осенью, когда все восхищались девичьей красой и каплями росы, сверкающими на связанных брачными узами с оленем цветах хаги, помышлял лишь о заставляющих забыть о старости хризантемах, блекнущих лиловых шароварах, неприметных цветах варымоко, я приду. О, Накатуми но Йосинобу! Госю и вакасю. осенние хаги в полном цвету. Отчего же плачет олень? Ах, эти цветы увянут, и лишусь я своей супруги. А но табито, ман юсю. У холма моего появился олень и рыдает. У олень, что явился рыдая, в тоске о жене молодой. Среди первых цветов. Расцветающих хаги. Кино цураюки, каким вакарукудзё. Говорят, хризантема заставляет людей забыть о старости близкой. Могут эти цветы любому сотню лет даровать. Сагаруму, третий свиток. В лугах муксаси увидал поблекшие тыни, цветок я приду. Право, даже его аромат. Осенью стал слабее. Он не мог оторваться от них до тех пор, пока на засохшие луга не ложился иней. Казалось, ничто другое не волнует его. Многие считали это довольно странной причудой и говорили, что он слишком изнежен, что нельзя постоянно потакать собственным прихотям. Так прежний Гэнзи никогда не позволял себе предаваться с таким увлечением какому-то одному занятию. Гэн-тьюдзю Часто заходил к принцу Хёбукё, и они вместе музицировали, стараясь превзойти друг друга. Любая безделица возбуждала в их сердцах дух соперничества, при этом они оставались самыми близкими друзьями. Люди звали их «Принц Благоуханный» и Тюдзю Ароматный». Все благородные отцы семейств, имеющие красивых дочерей, горели желанием продниться с юношами. Принц Хёбукё писал к тем девицам, коих полагал достойными — пытаясь выведать, истинно ли они прекрасны. Но, увы, ни одна не пришлась ему по душе. Единственная о ком бы я хотел заботиться, — думал он, — это дочь государя Рейдзей. Лучшей супруги я для себя не желаю». Его интерес к принцессе объяснялся тем, что мать ее, Нёга Какиден, занимая высокое положение в мире, имела славу необыкновенно тонкой и изящной особы. Сама же принцесса, как говорила Малва, была чрезвычайно хороша собой. Ее хвалили даже посторонние, а уж прислуживающие ей дамы, тем более превозносили ее достоинство при каждом удобном случае. Так что, в конце концов, принц Хёбукё, должно быть, совсем потерял голову. Тюдзя же, презирая мир с его приходящими утехами и понимая, что любая привязанность станет в будущем преградой на его пути, не позволял себе предаваться страстям и воздерживался от общения с особыми, способными усложнить его жизнь. Правда, подобное благонравие, скорее всего, объяснялось тем, что просто еще не нашлось никого, кто затронул бы его сердце. О тайных же похождениях, о которых обычно столь неодобрительно отзываются в мире, он и вовсе не помышлял. В 19 лет Тюдзю, сохранив за собой прежний чин, был удостоен звания Сайсе и получил третий ранг. Приобретя благосклонность высочайших особ, он, будучи простым подданным, жил ни в чем себя не стесняя, избалованный общим вниманием, однако тайные сомнения терзали его душу, и он слишком часто предавался печали. Искусительные стремления сердца не имели над ним власти, он никогда не терял самообладание и, несмотря на молодость, слыл в мире человеком степенным, твердого нрава. Подолгу живя в одном доме с дочерью государя Рейдзей, той самой, за которой лишился покоя принц Хёбукё, Тёдзю имел немало средств удовлетворить свое любопытство и обнаружил, что принцесса в самом деле была незаурядной особой, обладавшей благородными манерами и безукоризненно тонким вкусом. «Если уж связывать себя брачными узами, то лучшие супруги мне не найти, она всегда будет мне утешением», — думал Тюдзю. Однако, питая неизменную доверенность к юноше, государь неукоснительно следил за тем, чтобы тот не приближался к покоям принцессы. И как не огорчал Тюдзю подобный запрет, он понимал, что государь прав и не предпринимал никаких попыток его нарушить. «Легко может статься, что я окажусь не в силах сдержать внезапный сердечный порыв», — думал он, «а последствия будут губительны как для меня, так и для принцессы». Тюдзю словно рожден был для того, чтобы все им восхищались. Ни одна женщина не могла устоять перед ним. Довольно было несколько случайно брошенных слов, чтобы покорить любое сердце. Так стоит ли удивляться тому, что сам того не желая Тюдзю оказался связанным со многими женщинами. Разумеется, то были случайные связи, которым он не придавал решительно никакого значения и которые старательно скрывал. И все же совершенно бесстрастным он не был, а ведь ничто так легко не воспламеняет воображение женщины, как внешняя невозмутимость, за которую угадывается чувствительная душа. В конце концов, в доме на третьей линии собралось множество дам, которые горели желанием прислуживать ему. Страдая от его холодности, они вместе с тем готовы были мириться с ней, думая, уж лучше так, чем вообще не видеть его. Причем многие из дам, которые жили в доме, полагаясь на столь непрочные узы, имели звание, не позволяющее им быть простыми прислужницами. Как видно, обаяние Тюдзю было настолько велико, что они предпочитали обманывать себя и намногое закрывать глаза, единственно ради удовольствия видеть его рядом». Пока жива моя мать, часто думал и говорил Тюдзю, я буду неусыпно заботиться о ней, стараясь хотя бы таким образом». Правый министр, имевший многочисленных дочерей, намеревался породниться с этими юношами, но не решался говорить об этом открыто. С одной стороны, он понимал, что люди вряд ли одобрительно отнесутся к такому союзу, с другой — его с дало беспокойство. Разве найдешь в мире им равных? Примечание. Югери и Каору были братьями по отцу. Браки между столь близкими родственниками не поощрялись. Конец примечания. Шестая дочь министра, рожденная Тонайсиноске, выросла такой красавицей, что даже дочерям госпожи с третьей линии было до нее далеко. Воспитание она получила прекрасное, и не желая, чтобы в мире отзывались они пренебрежительно, правый министр перевез ее ко второй принцессе которая тосковала, не имея никого, о ком попечении скрашивали бы ее одиночество. Если я покажу её ненарочно, а так, при случае кому-нибудь из этих юношей, думал министр, вряд ли они останутся равнодушными. Как люди понимающие, они наверняка оценят ее достоинство. Он не содержал дочь в строгости, позволив ей жить на современный лад, предаваясь изящным развлечениям. И в покоях ее царило веселое оживление, невольно вводящее в соблазн мужские сердца. В том году Пир после заключительных состязаний в стрельбе из лука решено было провести в доме на шестой линии. Намереваясь пригласить к себе всех принцев, правый министр отнесся к приготовлениям с особенным вниманием. В назначенный день во дворце собрались принцы крови, достигшие совершенного возраста. Сыновья государы не отличались миловидностью и благородством осанки. Но прекраснее всех был принц Хёбукё. Самым невзрачным показался собравшимся четвёртый принц, иначе именуемый принцем Хитати. И не потому ли, что его матерью была простая Кои? Как обычно, без особого труда победили левые. Состязание закончилось раньше, чем предполагалось, и правый министр, покидая дворец, пригласил к себе в карету принца Хёбукё, принца Хитати и пятого принца, сына государыни. Приметив, что сайсино принадлежащий к потерпевшим поражение, молча пробирается к выходу, министр остановил его. «Принцы согласились почтить мой дом своим присутствием», — сказал он. «Не желаете сопроводить их?» Сыновья министра, Эмон Ноками, Гон, -гон Удайбен, а также многие другие вельможи, приглашенные на празднество, разошлись по каретам и отправились в дом на шестой линии. От дворца до шестой линии довольно далеко — и пока ехали, пошел легкий снежок, сообщая необыкновенное очарование наступающим сумеркам. Под мелодичные звуки флейт процессия подъехала к дому на шестой линии. Ах, право, где и в какой земле вечного блаженства можно отыскать столь же благословенный уголок, радующий душу в любое время года. Согласно заведенному порядку, в южных передних покоях главного дома лицом к югу садятся Тюдзю и сесю из левой охраны. Напротив, лицом к северу, размещаются принцы и сановники. Скоро подают вино. Пиршество с каждым мигом становится все оживленнее. Когда же танцоры начинают исполнять моту мэго и ветер от взлетающих рукавов разносит повсюду аромат распускающихся слив, как всегда, усиливается благоухание, исходящее от тюдзю. И дамы, поглядывающие на гостей из-за занавесей, не могут сдержать восхищение. Воистину... Быть и напрасно ты чьишься. Да, аромат слив ни с чем не сравнишь. Осикоти но мицуны. Сюи вакасю. Своей белизной готовы со снегом поспорить сливы цветы. Но с чем в этом мире могли бы мы их аромат сравнить? Министр тоже любуется юношей, которого лицо кажется сегодня особенно красивым, а движения изящными. Держится же он со спокойным достоинством, не позволяя себе ни малейшей развязности. «Теперь пусть нам споет Сайсюно -на Тюдзю», — говорит министр, — «не стоит ему быть таким церемонным». И юноша не лишенным приятности голосом запевает на населенной богами высокой небесной равнине. Продолжение следует.